415. -е. Матерь огней Георгий. Владыка с вами всегда. Если вы быть вместе всегда с Владыкой хотите, будьте вместе с ним в мыслях своих. Мысль есть основа. Если основа утверждается на Владыке, то и постоянное присутствие его, вернее, осознание этого присутствия становится возможным. Думайте о Владыке. если хотите быть с ним.